Тут Христос, который стой поры, как похвалил святого Фому Аквинского, что могло случиться примерно лет триста двадцать, триста тридцать тому назад, вдруг молвил глубоким за могильным голосом, таким, какой можно услышать у ярмарочных черевовещателей, то ли ещ «Еще будет желание. погоди немножко, и Петр разрежет себя на куски, как селедку!» Мирным страмским гражданам довелось тот день увидеть необычное, занимательное и, можно сказать, без преувеличения, Незабываемое зрелище. Молодой кардинал с лицом Эфеба, которому хотя и шел уже двадцатый годок, но на вид можно было дать не больше семнадцати-восемнадцати, забыв про пурпур, в который был облачен, вылетел из ворот храма святого Павла, подобно снаряду, пущенному из катапульты, три мощных пешка, преодолел лестницу и понесся дальше, являя собой образ неуравновешенности, граничащей с безумием. Миссия молодого кардинала В те времена в Италии Жила и пользовалась неслыханной славой неаполитанская певица по имени Олимпия Тесси, супруга известного изготовителя трубок Карло Тесси, которая с северных границ полуострова до самого подножия Этны была известна как Лабелла Олимпия. По свидетельству некоторых почитателей её серебристого сопрано В красоте ее голоса не приходится сомневаться. Чтобы певцу прославиться среди такого певчего народа, как итальянцы, нужно и впрямь обладать талантами исключительным, как дар небес. А ее телесной красоте, заслужившей ей звание прекрасная мы можем сегодня составить вполне точное представление, поскольку в частной галерее известного торговца «Мясными консервами» в Чикаго сохранился ее достоверный портрет, выполненный учениками флорентийского художника Маттео Расселли. На этом портрете прекрасная Олимпия предстает перед нами такой, как мы и предполагали, женщиной бесспорно привлекательной. Но, во-первых, не настолько, чтобы любой даже случайный зритель застыл на месте, не в силах оторвать от нее глаз. А во-вторых, даже если это случалось, то все-таки не так, чтобы долго пребывать в России на счастливых грезах и глуповатом блаженстве. Прежде всего, маэстро Расселли ослабил впечатление от портрета тем, что изобразил певицу, аккомпанирующую себе на арфе. А ведь арфа – инструмент столь великолепный, что своей захватывающей красотой не может не затмить телесную прелесть человеческого существа, играющей на ней певицы. Именно это и произошло с прекрасной Олимпией Кисси Маэстро Расселли. В тени золоченой арфы Лабелла Олимпия предстает перед нами женщиной далеко не юной, явно склонной к полноте, с лицом пухлым и одутловатым, к тому же с усиками, что пробиваются над влажными, и страстными губами. Кажется, что кожа этой зрелой брюнетки предрасположена багрово краснеть.